27 седьмая глава. «Я как поезд, что мечется столько уж лет, Между городом да и городом нет. Мои нервы натянуты как провода, Между городом нет и городом да». Евгений Евтушенко. Я не бывал на ледяном поле со дня похорон. И за эти месяцы его характер совершенно не изменился. Вспышки гнева, резкая смена настроения — все как всегда. И все же я соскучился по этому снежному миру. Как это водится у не самых умных мужчин, чем стервознее у женщин характер, тем сильнее наша любовь. И все же с того дня, как в окрестностях Жернова появился обелиск, Я тут больше не появлялся. Как и многие из тех, кого я знал. Те, кто оказался достаточно силён, остались и продолжили жить в полярной области. Но большинство не смогли. Я и сам не могу с уверенностью сказать, уехал ли я, потому что мне предложили новую работу, или я поторопился уехать, воспользовавшись первой же возможностью. И вот, забытая уже неуклюжая тяжесть комбинезона дыхательная маска на лице, снегоступы не дают ногам провалиться, и я счастливо улыбаюсь под маской. Я соскучился. Двое суток над ледяным полем гуляла сильнейшая буря, и теперь наст укрыт солидным слоем мягкого снега. Без снегоступов не пройти. Буря стихла, но снегопад не прекращается, словно кто-то встряхнул стеклянный шар. Красиво. Огромные хлопья кружатся, как на детском рисунке. Но есть и минус. Видимость минимальна. Ни прикрытия снегаты, ни медведей заранее увидеть. Тяжелый охотничий штуцер оттягивает плечо. С такими в нашем мире ходят на носорожьи сафари. Калибр такой, что разве что кулак в ствол не входит. Отдача в отсутствии навыков и привычки, как раз мой случай, запросто плечо ломает. Я-то, разумеется, охотиться на косолапых не собирался, но вот за них отвечать не мог. На ледяном поле с провиантом, мягко говоря, не очень. А тут такое меню, пятеро здоровых, упитанных двуногих. Вряд ли мишки вспомнят о Венской конвенции. Но я улыбаюсь. «Привет, ледяное поле, я вернулся». «Как у меня дела? Отлично». Я мотаюсь по всей лаборатории, почти забыл, как это спать в собственной кровати и общаться с друзьями напрямую, а не посредством телетайпов. Мне нравится, как ни странно. Похоже, я нашел то, что могу называть своим делом. Но порой не хватает вот этого ощущения маленького человечка на огромном поле. Не хватает чего-то такого, что сразу расставляет все на свои места. Неделю назад из-за начинающейся бури Дирижабль Ниегата по завершении очередной смены двинулся необычным маршрутом, а к дальнему выходу из ледяного поля. Дирижабль сносила, тряска была отчаянная. Но кто-то все же заметил внизу, в естественном хаосе, странное несоответствие. Геометрическую правильность, которой не место в снегах. Как и Жернову, а с некоторых пор и обелиску. Нечто явно рукотворное. Разглядеть толком не удалось, и ледоруб, заметивший странность, даже не был уверен, что ему не показалось. Но как только разведнелось, негата пошел тем же маршрутом. А на борту — три крепких ледоруба, репортер газеты «Полярник» и я. Резник списался по моджу-тайпу с Каменецким и обрисовал ситуацию с условием, что первым материал выпустит «Полярник». Законное требование. Каменецкий отправил телеграмму «мне». Я в это время ожидал прекращения другой бури в одной из малых областей, приписанных к тропикам, городе спящего Будды. Это что-то вроде огромного храма под открытым небом с сотней разнокалиберных статуй упитанного мужичка, уснувшего в позе лотоса. В городе зверствовал локальный сезон дождей. Пилоты не хотели рисковать дирижаблями и правильно делали. Я же гостил у Буханыча, время от времени выбираясь побродить по местному бурелому. Но не часто. Мне не понравился влажный климат тропиков. И вдруг телеграмма от босса. Через час Лемерик уже вылетел, провожаемый обеспокоенным взглядом старика Буханыча. В телеграмме ничего толком не объяснялось. А Буханыч, как и я, как и любой эмигрант, не может спокойно воспринимать новости с родины. Двое суток спустя я сидел в салоне Ниегаты, заново примерив комбе следоруба, ледоруба и впервые после долгого перерыва возвращался на ледяное поле. Из-за сильного снегопада разведка с воздуха не дала ровным счетом ничего. После недолгого обсуждения было принято решение высаживаться на наст и двигаться пешком. Рискованно, поскольку никто не мог предположить, как долго будет валить снег и когда дирижабль сможет забрать нас. И все же мы единогласно проголосовали за высадку. При этом я чувствовал себя странно. Еще недавно я летал над ледяным полем в качестве полноправного члена экипажа, и вот меня воспринимали в лучшем случае как навязавшегося новичка. Ни с кем из членов поисковой команды я не был ранее знаком. Они же обо мне разве что слышали. Ледорубы Леон, Споки, Чингис и репортер Патрик О Нил. действовали как давно сработавшаяся команда. Моей же задачей, по сути, стало не путаться у них под ногами. Ещё большую странность добавлял тот факт, что О'Нил прославился в последнее время своими репортажами о буднях ледорубов. А ведь когда-то это был мой полигон, и я чувствовал что-то вроде необоснованной ревности. Как бы там ни было, мы внизу. Снег легко подается под снегоступами, но в целом держит. Мы идем постоянно оглядываясь и лишь приблизительно представляя направление. Еще один минус такого снегопада и связанный с ним пониженной видимости – возможность заблудиться или потерять друг друга. Мы идем, привязав к ремням длинный канат, словно разумные бусины на белом бархате. Первым в связке – коренастый чингис. Остальным остается надеяться, что он держит начальное направление – За чунгизом идет Патрик, следующем споке. За ним я, а замыкает Леон. Мы движемся уже около 40 минут, но как будто не сделали ни шага. Вокруг все та же белая мгла как будто над ледяным полем сбили бомбардировщик с мукой. Никто не произносит ни слова. Лишь споки каждые 10 минут связывается с рапунцелем и сообщает, что нами еще не позавтракали. По этим сообщениям я отсчитываю время. Пытался считать и шаги, чтобы определить примерное расстояние от точки высадки. Но сбился на второй тысячи. Наконец, Чингис останавливается, смотрит себе под ноги, с силой топает снегоступом. Мы напряженно смотрим вперед. Удивленный голос в наушниках. «Кажется, асфальт». Но это был не асфальт. А бетонные плиты... Взлетная полоса оставленного и забытого северного аэродрома плюс небольшое кирпичное строение в две комнаты. Мы заходим. Три двухъярусные кровати, печка-буржуйка, неплохой запас коксового угля, схемы на стенах и длинный стол с аппаратурой. Но вся аппаратура разбита, заметные следы пулевых отверстий. Очевидно, что уничтожали целенаправленно. Почему-то внутри холоднее, чем снаружи. Или это только так кажется, и все дело в том холодке, который бежит по загривку. Дыхание вырывается белым паром, не дает рассмотреть, что это там на полу под выщербленными на стенах. Тёмные пятна. Или просто игра неровного света. Фонари дрожат в руках. «Надо затопить буржуйку», — хриплый напряженный голос Чингиза в наушниках. «Согреем помещение, будем разбираться». «Споки, Патрик, Леон, идите, оглядитесь вокруг. Паша, мы с тобой займемся печкой». О'Нил, Леон и Споки снова цепляют на ремни канат и выходят. Споки оглядывается в дверях, в глазах испуг. Когда дверь закрывается, Чингис знаком показывает мне отключить микрофон в маске. «Ты же русский?» – спрашивает Чингис. «Да». «Я башкир. Знаешь, что это за место?» «Нет. Но догадываюсь». Чингис идет к груди угля и начинает таскать кусок за куском к буржуйке. Я отыскиваю в кармане зажигалку, потом лезу под комбинезон и долго роюсь в поиске блокнота. Нужна бумага для розжига. «Я тоже догадываюсь», — кивает Чингис, начиная загружать кокс в печь. «Секретный аэродром. Один из северных», — соглашаюсь я. Возможно, через него гнали колымское золото, когда не было дальнобойной авиации». Или испытывали первые бомбардировщики под ядерные бомбы? Про Ту-4 слышал? Я отрицательно качаю головой. Бумага смята, спрятана между кусками угля. Зажигалку приходится греть, прежде чем она дает слабое пламя. Но его хватает. Как ни странно, уголь схватывается почти сразу. Я в авиации не разбираюсь, признаюсь я. Отец и старший брат были пилотами, говорит Чингис, садясь рядом с печкой. Рассказывали. Когда у «Союза» появилась бомба, бомбардировщиков для нее не было. Разработали Ту-4. Сырой, недоработанный. Но Берия торопился, гнал заказ. Самолёты бились кучами, и все равно дальности не хватало. Нужны были такие вот аэродромы, особенно в районе Чукотки. Из-за близости к Америке. Потом появились другие самолеты, и надобность в таких точках отпала. В основном их просто забросили. «А здесь не просто, замечаю я, глядя на выщербленные стены. Не просто, кивает Чингис. «Думаешь, по людям стреляли?» «Не знаю, но похоже. И не думаю, что узнаем, почему». «Вот и я не думаю», – вздохнул Чингис, глядя на огонь. Дверь распахивается, и в белом облаке возвращаются наши разведчики. «Несколько бочек из-под соляры», сообщает Споки. «Больше ничего». «Дверь, полотней закрывайте», – просит Чингис. «Идите греться, будем ждать конца снегопада». Прогреть помещение, конечно, не удалось. Хоть буржуйку и раскалили почти до красна, но до конца снегопада переждать смогли. Ноги под конец окоченели, руки внутри перчаток в кулак сжал, стояли вокруг печки, пол топтали. О том, что здесь случилось, больше не заговаривали. Хотя время от времени то один, то другой – бросал мрачный взгляд на темные пятна. Снег прекратился к полудню. Как будто там, наверху, перекрыли заслонку или дернули рубильник. В одно мгновение вернулись и небесная синева, и кристально чистый воздух, и видимость идеальная. Но и мороз прибавил. К счастью, Ниегато был совсем рядом. Спустился до 15 метров, сбросил тросы. Молодые грузилый огонек и дизель подняли нас лебедками, помогли скинуть промежшие комбинезоны Укрыли шерстяными одеялами, налили кофе из термосов, разбавили коньяком. Одеяла такие делают из шерсти монстров моря пыли. Сразу стало тепло, веки свинцом налились. Я не заметил, как уснул. Растолкал меня Споки уже на стапелях техотдела Полярной области. Судя по опухшему лицу, Споки и самого только что разбудили. «Кофе в столовой дают еще, Спросил я хриплым сосна голосом. «Хоть залейся!» Виала кивнул споки. Ну лично я пас. Пойду к себе досыпать». Мы сидим с Чингизом в столовой. Здесь все поменялось. Новые столы, новые стулья. Даже панели на стенах поменяли на новые, из светло-голубого пластика. Как по мне, раньше было уютнее. Но это уже не мне решать. Я здесь всего лишь гость. Просто какая-то моя часть, та, что не переселилась на Альпийский луг, а навсегда осталась обитать в пещерах Полярной области, не могла принять всех этих перемен. Кроме нашего стола были заняты еще два. За одним расписывали пулю вахтовые инженеры со стапелей, за другим с газетой в огромных ручищах развалился какой-то незнакомый крепыш в клетчатой рубашке с торчащими из кармана рабочими рукавицами. «Никак не могу перестать думать о том, что там было», говорит Чингис, глядя в чашку. «Мы ещё не знаем, что там было», – возражаю я. «Может, это не человеческая кровь? Может, э, я не знаю, масло?» Чингис пожимает плечами, скорее даже передергивает. «Может, но мы же с тобой оба оттуда. У каждого внутри что-то есть. Какой-то якорь, генетика. Мы чувствуем такие вещи. Так что думаю, что всё-таки это было не масло. Там людей звалили. И ты, это, Паш, не хуже меня, понимаешь?» Я киваю. Потому что думаю точно так же. И еще я думаю, что никто этого не поймет. Не потому что глупые. Тот же О'Нил мне фору даст и как репортер, и вообще. Но тут не в глупости дело. Это либо умеешь чувствовать самоврождение, либо не понимаешь. Могли люди войти в промежуточное помещение секретного северного аэродрома и, не говоря ни слова, расстрелять других людей? Да, могли. Как мог человек жить... Строить планы на что-то. Надеяться и вдруг увидеть направленный на него ствол, а потом только темноту. Я не знаю. Но именно так живет огромная страна, в которой человек лишь расходный материал для собственной родины. И не только в критические моменты. Ежедневно. Даже в лучшие дни поколения выросли с чувством, что их жизнь им не принадлежит. Этот страх не выветривается ни временем, Ни смены среды обитания. Он либо есть, либо его нет. Я говорю, меня больше всего убивает, что уничтожали оборудование, а вместе с ним и... Люди для них, как железки с кнопками, ничем не лучше. Хуже. Чингис отодвигает чашку и смотрит мне в глаза. Железка не мечтает о свободе. Не чувствует. Не мешает. Ладно, Паш, я что-то с ног валюсь. Не помогло кофе. «Ты сегодня улетаешь?» «Да. Отосплюсь в дирижабли. «Ну, тогда до встречи. Приятно было познакомиться». Я жму его крепкую руку и провожаю взглядом до дверей столовой. Кофе и правда не сильно помогло. Как это всегда бывает, когда серьезно и долго помёрзнув, ты возвращаешься в тепло. Тело ватное, в голове расширяется пустота. Нужно поспать, чтобы снова мыслить ясно. чтобы хотя бы попробовать описать то, о чем мы только что говорили с Чингизом. Я встаю и иду к дверям. Незнакомый техотдел Полярной области, в котором словно дежавю, только угадываются знакомые черты, провожает меня тишиной коридор. Рабочий день еще не закончен. Я прохожу мимо бывшей комнаты Линды, мимо пустующего помещения, в котором раньше располагался бар «Мандарин», мимо плотно закрытой двери редакции «Полярника». Я думаю, что, может быть, я и не совсем прав. Ведь мы все теряем, забываем и оказываемся потерянными и забытыми. И суть движения в будущее заключается как раз в том, что на смену потерянному должно прийти что-то новое. Иначе жизнь наполнится пустотами, и все, что останется, это вчерашний день. Человек превратится в собственные воспоминания и замрет. умрет с бьющимся сердцем. Я надеваю маску и выхожу на стапеля. Летающий хот-дог, наш малый дирижабль Лемерик неловко жмется в тени неигаты. Надеюсь, в тропиках закончился сезон дождей. Не хочется снова терять время на ожидание. Дел не в проворот.